Глава 28. На церемонию Амелии я прибыла вместе с Дейвом, моим вынужденным партнером на всех мероприятиях, хотя в этот раз он был главным участником в и его обязательное присутствие не вызвало вопросов. Приехали мы намного раньше начала, не было еще даже Амелии, для которой у меня в сумке лежала важная передачка. И Дейв решил задержаться в машине, отправляя меня на улицу в гордом одиночестве. Я отчужденно оглядывала толпу, ждущих свою судьбу парней, не замечая никого вокруг. Ты вообще меня слышишь? Перед глазами щелкнули пальцами, и я наконец очнулась. Напротив меня стоял волкер. Несмотря на идеально выглаженный белый костюм и уложенные волосы, лицо его не отражало праздничного настроя. Он хмурился. Что-то случилось? снова спрашивал он. Ох, нет! воскликнула я, расплываясь в притворной улыбке. Как дела? «Волнуешься? Немного. Чувствую, что сегодня меня точно вытянут». Предчувствие его не обманывало. Я нервно сглотнула и поправила сумку. «Это ведь не так ужасно? Ну, быть мужем. Или что думаешь? Просто не понимаю, готов ли я. Готов или не готов, неважно. У нас никогда не было выбора. В день своей церемонии я держалась благодаря фантазиям о большой любви, предназначенной судьбой». Но это не значило, что я была достаточно зрелой для серьезных отношений, для семьи. И я почти высказала Волкеру это все намереваясь поддержать, но остановила себя. Ведь если бы не я, не мое единоличное решение женить друга на Амелии, он бы, возможно, побыл еще немного свободным от обязательств. Муж подошел к нам, почувствовав неладное. Они с Волкером обменялись рукопожатиями, Дейв выразил поддержку и пожелал удачи. Ты не выспалась, да? спросил неожиданно друг. Скоро мероприятие закончится и сможешь уехать отдыхать, а мне пора. Перед тем, как развернуться, волкер подмигнул мне, и один этот жест стал неслабым пинком для меня. Чертово озарение! Я впилась в его предплечье и развернула на себя. Мне казалось, что я провалилась в его взгляде. Заплутала в чертовых тайнах. Что-то не так? Волкер озадаченно покосился в мою сторону и попытался отцепить от себя пальцы, но я только сильнее сдавила руку. Прошу, дай знак, что это ты! Просто дай любой дурацкий знак, мысленно кричала я. Откуда ты знаешь, что я не выспалась, потому что у тебя взгляд заспанный? Я ничего не понимала. Что за дурацкие намеки? Дэйв отцепил меня от друга и насильно отвел в сторону. Он вынуждал меня посмотреть на него, но взгляд оставался прикованным к Волкеру. Я пыталась сопоставить голоса стрелявшего ночью моего старого друга, но из-за испуга запомнила происходящее довольно плохо. Но раз неизвестный прекратил огонь, увидев меня, не сдал меня правительству, то это говорило только об одном – мы знали друг друга. И кто, если не старый друг, мог прикрыть меня, несмотря на нарушение главного закона? Или я просто все выдумала? Глупость какая-то, промямлила я, неловко помахав ошарашенному другу. Он в ответ слабо кивнул и пошел ко входу в зал. Что ты так вцепилась в него? спросил Дейв. Я шикнула и пригрозила ему, чтобы он не смел даже начинать подобные разговоры именно сейчас. Она идет. Сдавленно произнес муж, и тема о моем странном поведении тут же закрылась. Дейв повел меня еще дальше от людей. Его рука легла на мои лопатки, но я тут же демонстративно отдёрнулась под звук неодобрительного цоконья языком. Амелия буквально порхала между людьми в своих изумительных ботильонах. Ее стройные ноги мелькали в разрезе шифонового платья, а бликами бликами играла на меховой накидке. «Кажется, человек рядом со мной пустил уже литр слюней на эту грациозную особу». От нее веяло интеллигентностью, хотя ее порядочность по меркам светлого мира не соответствовала внешнему лоску. Муж тут же ретировался, оставив нас наедине. «Привет», — робко произнесла она, сжимая руки в кулаки. «Прекрасно выглядишь. Ты тоже? Но мы здесь не для того, чтобы любезностями обмениваться. Дай руку». Она протянула кисть, прикрытую рукавом, и я сразу спрятала маленькую бумажку под белой тканью. «Ты знаешь, что должна сделать?» Несколько секунд ее глаза неотрывно смотрели в мои. Блёстки на веках переливались и отвлекали внимание от собиравшихся в уголках слез. «Спасибо. Я не знаю, что могу сделать. Ничего. Ничего не надо делать». Просто постарайся жить счастливо и не влезать в подобные передряги. И храни свою темную сторону в тайне от всех». Амелия, наплевав на колкость, обняла меня. Ее трясло, и каждый неровный вдох вызывал вздрагивание у меня. «Я надеюсь, никто из них не пострадал? Скажи мне, что все хорошо». «Молчи, Аврора, она и так подавлена». «Всё прошло без происшествий», — подруга облегчённо выдохнула. «Поблагодари их от меня, прошу». «Я обещаю сохранить ваш секрет. Даже если меня будут пытать, я буду молчать. Врать я научилась, и это поможет мне не навредить вам. Я не хотела, чтобы мой друг жил во лжи. Церемония и так будет одним сплошным фарцем, а он еще и поверит, что это воля судьбы». Но выхода не было. «Я уеду», — Амелия обняла меня еще крепче. «Поговорю с Волкером и попрошу его жить на другом конце нашего мира. Но как же Джой? Ты с ума сошла?» Я отодвинул ее от себя. Ты и с ней хочешь все связи оборвать? Останься. Я не заметила, как мои пальцы сжали ее плечи, а глаза залились неприкрытой мольбой. Уголки ее губ слегка приподнялись, и в этой улыбке было слишком много печали. Я должна Аврора. Так будет лучше. Ничего подобного. Да, я все еще считала обиду правильной. Сильная любовь, которую я к ней испытывала, обернулась ненавистью. Но даже она не мешала мне оставаться человеком. Та пеленозлость и спала. Я больше не хотела сквернословить или прогонять ее. Она заслужила изгнание. Ты чего? Она ошиблась, но надо дать второй шанс. «Забудь, что я говорила. Ты не должна уезжать и забирать с собой Волкера. Не должна обрывать всё и начинать жизнь в новом месте. Это же так неправильно». «Мы все должны держаться вместе». Она была частичкой бесценного прошлого, и предательство не перечеркивало его. «Я уже приняла это решение, и родители помогут мне устроиться в новом месте. Это единственное, что я могу сделать, чтобы дать тебе шанс забыть обо мне и о моих поступках, чтобы навсегда вычеркнуть Дэйва из своего сердца и стать лучшей женой для Волкера. Я не смогу нормально жить, если подведу всех снова». «Взять ответственность за свой проступок — это самое правильное решение». В груди ёкнуло. Удар был таким сильным, что мне казалось, сердце вот-вот выпрыгнет и разобьется о корку снега. Возможно, она права. Просто нужно время, чтобы принять и отпустить, чтобы больше не страдать от сомнений. «Так, я не поняла. У вас секреты от меня?» Совсем рядом с нами раздался громкий и да до жути недовольный голос. «Учтите, сейчас мой гнев может быть особенно страшным». «Нет, ты что?» — Амелия поспешила обнять ее. «Мы просто ностальгировали по денькам, когда еще были далеки от семейной жизни». Прищур сменился одобрительным взглядом. «А чего грустить? У вас такие лица, будто трагедия произошла. Ничего подобного. Мы же всегда можем собраться вместе». Амелия опустила голову, не решила сейчас признаваться в своих планах. «Поторопись, подруга! Скоро твой выход!» Джой бодро подтолкнула Амелию вперед, а сама осталась рядом со мной. «А нам пора в зал, чтобы поскорее увидеть ее избранника. Мальчики подождут нас». Я оглянулась и заметила рядом с Дэйвом Гейла. Они что-то бурно обсуждали, и муж совсем не выглядел встревоженным. Либо он настолько черствый, что признание Амелии осталось для него пустым звуком, либо он действительно не подслушивал и ничего не знал. Мы с Джой прошли в зал. Я специально встала так, чтобы следить за Волкером. Друг от волнения тер шею и без конца поправлял рукава. Даже когда избирательницы стали выходить на сцену, он не поднял головы, не обратил свой взор на них. Возможно, он даже позабыл, что среди кандидаток была его подруга. Из всех именинниц Амелия была самой уверенной и сдержанной. А еще самой привлекательной. Внешность не главная. Она была так великолепна, что любой пришел бы в восторг, если бы услышал свое имя из ее уст. Амелия скрещивала руки, придерживала спрятанную бумажку и смотрела куда-то сквозь нас. На свое имя отреагировала без испуга, уверенной походкой приблизилась к чаше. Возилась долго, создавала иллюзию нерешительности. А затем произнесла заветное имя. Всё стихло, замерло. У меня груз с плеч упал, я даже чуть не рухнула на колени от облегчения. Сработало. Действительно сработало. Рядом со мной Джой так сильно вдохнула, что ей пришлось ладонями прикрыть разинутый от шока рот. Среди белобрысых макушек одна медленно начала возвышаться, Волкер шел к сцене, даже не пытаясь спрятать недоумение. Он взял со стола букет белых роз и вручил его сияющей Амелии. «Это невозможно!» – прошептала Джой, смотря на новообразовавшуюся пару. «Видимо, возможно», – сдержанно ответила я. До конца церемонии я благодарила всех за удачу в этой авантюре. Если бы не отрицательные моменты под самый конец, все было бы идеально. «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать!» – воскликнула Джой, обнимая подошедших к нам друзей. «У меня даже руки трясутся! А что тогда с вами?» «Да я сам в шоке!» — произнес Волкер, косо поглядывая на Амелию. «Кто бы мог подумать, что вы станете парой? Я не могу в это поверить!» Восторженные речи Джой прервал Гейл. Он приобнял ее со спины и сказал что-то на ухо, из-за чего девушка смутилась и скромно попросила прощения. «Возможно, вы сможете посмотреть друг на друга под другим углом», — сказал Дейв, приближаясь ко мне. Я моментально скривилась от этих слов. «Уж лучше бы он молчал», — брал пример с Амелия. Подруга абстрагировалась от всего и поверхностно, без эмоций, смотрела на нас. Её губы все еще были растянуты в улыбке, она не менялась в лице специально, чтобы скрыть правду. Волкер резко повернулся в мою сторону, вбивая меня одним своим растерянным взглядом в промёрзший асфальт. Я тут же нелепо отвернулась, не найдя в себе смелости как-то поддержать его, Поговорить, а он ведь этого и ждал. Думал, я подскажу ему, как быть. Но меня хватило только на «поздравляю». Мы разошлись с чувством недосказанности. Джой, я уверена, будет еще долгое время бурно обсуждать случившееся с Гейлом, как бы ее муж не пытался объяснить, что не стоит делать акцент на их дружбе и давней связи. Амелия постарается вести себя сдержанно, не будет разыгрывать удивление». Ей сейчас куда важнее сделать так, чтобы никто не пожалел о случившемся раскладе. Что же касается Волкера, вероятно, он будет сторониться всех какое-то время, пока до конца не осознает. Но в итоге примет, начнет делать встречные шаги. Дейв все еще выглядел самым спокойным. Невозможно было по его лицу прочитать хотя бы какую-то эмоцию. Он привык скрывать истину. У него это блестяще получалось. А я... «Мне было стыдно. До такой степени, что я не могла перестать стучать ногтями по окну автомобиля». Дейв укоризненно посмотрел на меня, но не стал произносить никчемное замечание. «Ты не должна переживать. В этом всём нет твоей вины», — заговорил он. «Я решила все за людей. И ты считаешь, что свою чёртову лепту я не внесла? Ты спасла свою подругу. Волкер ведь точно не навредит ей, если узнает». «Мне кажется, ты больше переживаешь за себя. О ней ты что тогда не думал, что сейчас не думаешь». Он выдохнул и впился в руль, из-за чего костяшки побелели. «Такой раздраженный, я задела его за живое, и мне от этого хоть на каплю, но стало лучше». «Ты мало того, что воспользовался девушкой, так ты еще и не подумал о последствиях, поставил в приоритет свои желания», — добавила я. «Хорошо, что ты ненавидишь меня». Возможно, быстрее простишь Амелию. Она, в отличие от меня, хотела тебе обо всем рассказать, но я запрещал ей. Я рада, что ты это осознаешь. Надеюсь, ты самостоятельно научишься жить со своей темной стороной. Как только мир вокруг погрузился в темноту, я покинула квартиру и пошла к границе. Нельзя было допустить того, чтобы Брайан даже частью ступни оказался на территории светлых. Поэтому я довольно-таки шустро добралась до кустов и стала ожидать его. И как это понимать? раздался возмущенный голос, и меня тут же притянули к себе на территорию темных. Мне не грозит опасность, поверь мне, я привстала на носочки и чмокнула Брайана в губы. Нужны весомые аргументы. Вчера, когда я возвращалась домой, я столкнулась с одним из стрелявших, начала я довольно-таки мягко и аккуратно, чтобы не спровоцировать Брайна. Он только захотел что-то сказать, его пальцы на моей талии сильно напряглись, как я тут же поцеловала его еще раз и продолжила говорить. Он не навредил мне. Наоборот, сказал, что я в безопасности, и предупредил, чтобы я не пускала тебя на территорию светлых. И, кажется, этот человек знал меня. Ты уверена? Сама его не узнала? Я отрицательно помотала головой и решила не вдаваться в подробности своих нелепых теорий насчет Волкера. «Возможно, это кто-то из моих знакомых. Это точно не темный, так как нападать на своих же нет смысла, и я не почувствовала характерного запаха. Но и светлым этот человек быть не может». «Как нам уже известно, светлые вполне могут начать видеть в темноте», сказала я с намеком на себя. «А ты помнишь, как нас разлучили?» задался вопросом Брайан. «К сожалению, нет, как и многие другие события, которые произошли со мной в лагере». Мы стояли с Брайном недалеко от моего дома. Я пыталась отпустить его, но потом он отвлекся и его забрали. «И меня забрали», — вслух прошептала я. «Кто-то должен был забрать меня ночью, но точно не тёмные, так как они на свою сторону утаскивали Брайна. Мне это не нравится. Мне тоже, но как будто не было выбора. Между нашими мирами насчет нас двоих была некая договоренность из-за которой мы оба остались живы. Моё правительство так или иначе контролировало территорию ночью, но делало это осторожно, в тайне. Быть может, прямо сейчас кто-то смотрел за нами. Почему нам позволяли продолжать видеться? Мы все равно уже у всех на прицеле. Она знают. Просто минимизируем риски, пока не придумаем что-то. Если вообще можно было что-то придумать. И что ты предлагаешь? Оставить все как есть? «Ты будешь одна приходить?» «Ага. Если что, ты будешь приглядывать за мной». Его не устраивал этот вариант, но ему пришлось дать мне немного самостоятельности. «Как Джессика?» – я резко перевела тему. «Мы должны были собраться сегодня в баре. Возможно, они придут туда все. Хотя после вчерашнего конфликта я в этом не уверен. Значит, мы тоже должны туда сходить». Так как у темных не было принято проявлять нежность, а я стала видеть очертания при лунном свете, мы в людные места больше не шли, взявшись за руки. Иногда мы ударялись пальцами и на несколько секунд сцепляли их, но тут же отдергивали руки. Это огорчало, но я не капризничала. По дороге я рассказала Брайну о церемонии Амелии, реакции Волкера и напряженных отношениях с Дэйвом. Мой темный остался на нейтральной стороне, утверждая, что в случившемся нет виноватых. «Какие порядки, такие и последствия! Идиотские!» — утверждал он, подбадривая меня. Он больше меня верил в то, что все забудется и станет как прежде. В баре, как и в других заведениях темных на окраине, все пропахло едким запахом табака. У меня закружилась голова, а в легких, словно пыль осела. Брайан вел меня через многочисленные шумные компании, стараясь максимально отгородить от пьяных тел. Но я все равно иногда спотыкалась об особо активных. Они явно выпивали с целью забыться. Для них бар — это не заведение для веселья. Для них бар — жизнь, место, где они нужны, хотя бы постоянно наполняющиеся стопки. «Привет!» — раздался голос Кайла. Брайан помог мне устроиться на диванчике и сам сел рядом. все таки они не пришли?» — спросил Брайан. «Нет, но еще рано?» Вероятно, речь шла о Блейке и Ребекке. Между ними были куда более сложные отношения, чем они пытались показать, поэтому и ссора, вероятно, нанесла сильные раны. Но я надеялась, что они придут, так как я искренне хотела, чтобы у всех все наладилось. Пока темные перекидывались фразами, касающимися неудавшихся возлюбленных Ребекки и Блейка, я подбирала нужные слова для Джессики. Я не могла разглядеть ее лицо, понять ее настроение даже оценить ее состояние по позе, так как не видела безлунного света, а в баре не было открытых окон. Но от нее не исходило ни капли напряжения. Она довольно-таки приветливо общалась с темными. «Ты как себя чувствуешь?» — поинтересовался Брайан у неё, и я тут же попыталась включиться в беседу. «Всё в полном порядке», — с позитивом ответила она. Я взяла в легкие как можно больше воздуха и, сжав ладони в кулаки, произнесла. «Джессика, мне очень жаль, что так вышло. Я так благодарна тебе. И я так сильно чувствую свою вину». «Прекращай», — Джессика засмеялась. «Ну попали и попали, с кем не бывает. Ты тут точно ни при чем. Я немного нелепо и глупо похлопала ресницами и задержала губы в приоткрытом положении. Никогда не привыкну к их безалаберности в вопросе опасности. Дело же было в ее здоровье, она отмахивалась. «Ладно, отлично». «Я рада, что все обошлось без серьезных последствий», — пробубнила я, инстинктивно прижавшись к Брайну. Он тоже посмеялся надо мной, но попытался успокоить поцелуем в висок. «Если для них будет лучше навсегда закрыть эту тему, то я так и поступлю». Кайл позвал Брайна на личный разговор, и мы с Джессикой впервые остались наедине. Поначалу я молчала, только и поддакивала, но тёмная быстро расположила к себе — Она обволакивала голосом и красивыми словами придумывала темы на ходу. В основном она говорила о компании, вскользь затрагивая моменты, о которых было принято молчать. Самое забавное было связано, конечно, с Кайлом. Он, главный заводила и страстный любитель алкоголя. Чтобы сосчитать глупые ситуации, происходившие по его вине, пальцев на двух руках не хватит. Я, конечно, смеялась, но в глубине души понимала, что это не самая разумная модель поведения. Он же губил себя, и Джессику это, очевидно, ранило, так как каждый раз она с укором, но без зла называла его болваном. Как только Джессика начала рассказывать историю о том, как Кайл уговорил Брайана поспорить с ним, меня кто-то схватил за запястье и поднял на ноги. «Это ты!» — рявкнул незнакомец. «Мерзкая светлая!»